мне робкая жена не годится. Беру на выдержку, а там посмотрим. Клавдия Федоровна направилась с детьми в школу, передала записку и вернулась на заставу вместе с Александрой Григорьевной. После этого Клавдия Федоровна стала искать Усова, чтобы пригласить его к завтраку. Однако выяснилось, что Виктор Михайлович оседлал коня и уехал в комендатуру куда его срочно вызвали. Поиграв со славой, Шура долго ходила по комнате и рассеянно посматривала в окно. Потом, взяв первую попавшуюся в руки книгу, пошла на берег Августовского канала и села под старой вербой. Однако читать не могла, да и книга оказалась не той, какая нужна была по ее настроению. Это было наставление по сбору лечебных трав, Шура раздраженно покусывала сорванную на ходу ветку черемухи. В ушах нудно гудели противные комары, а в глаза лес проскользнувшись сквозь листву, солнечный луч. Повалявшись на траве и измяв тщательно выутяженное платье, Шура встала и спустилась к берегу канала. Там, на деревянном мостике, сидела какая-то женщина в синем платье, и мыла ноги. Шура подошла ближе. Женщина, услышав ее шаги, обернулась. Это была Ганна Седлецкая. «Здравствуйте, Александра Григорьевна», — сказала Ганна. «А я, знаете, к вам заходила, и мне сказали, что вы ушли на заставу». «Здравствуйте, Ганна». Шура очень обрадовалась этой встрече, и они расцеловались. «Почему, Ганночка, тебя не видно? Ты даже в библиотеке не показываешься. Меня здесь не было. Я два месяца жила в Гродно, у Галины». «Как она поживает?» — спросила Шура. «Галина очень счастлива, скоро будет матерью, а я тетушкой», — грустно улыбнувшись, проговорила Ганна и вытерла платком глаза. «Ты плакала, Ганна?» «Да, я сегодня поплакала. Садитесь рядом со мной, Шура. Здесь хорошо. Я была у секретаря райкома партии Викторова. Я могу преподавать польский и немецкий языки. Он посоветовал мне поступить на работу в вашу школу. Я зашла к вам и хотела поговорить». «Вы знаете Викторовы?» — спросила Ганна. «Еще бы». «Это замечательный человек», — воскликнула Шура, — и почему-то мысленно, сравнив его с Усовым, к своему удивлению нашла, что эти два человека очень похожи друг на друга своими характерами. Оба они любят острый юмор, оба упрямые и требовательные. «Да, это хороший человек», — задумчиво продолжала Ганна. «Я, признаться, мало встречала таких людей. Он часто бывает в школе. Он везде бывает, и все его уважают». Даже маленькие дети. «Да, да, я вам об этом и говорю», взволнованно перебила Ганна. «Дети очень тонко и верно чувствуют хорошего человека. Их невозможно обмануть». Ганна, опустив голову, несколько секунд помолчала, а потом передала разговор, который у нее произошел с секретарем райкома партии. В Гродно Ганна много думала о том, что советские люди живут совсем не так, как жили поляки при старой власти. Ганну поражала обаятельная простота, честность, заботливость этих людей. Они не только не гордились своим положением и достатком, но и как будто не замечали всего этого. Никогда Ганна столько не читала, как за эти последние два месяца своей жизни в Гродно. У Рубцовых была хорошая библиотека, и книги помогли ей основательно познакомиться с жизнью советской страны. Как-то она сказала Косте, что хотела бы стать учительницей иностранного языка. Кудеяров принес ей литературу по педагогике. При отъезде Рубцов написал записку Викторову, которого близко знал, и сказал Ганне, чтобы она с этой запиской поехала в райком партии. В большом светлом кабинете навстречу Ганне из-за стола поднялся человек в защитного цвета гимнастерке, в котором она не сразу узнала викторова